Из кабака они идут в церковь, а из храма божие не станут шляться в кабак. Паче того вы, господа и ваше ложе, являетесь лишь филиалом известной французской фирмы. — Об этом я был извещен достаточно точно. — Неправда, — тихо возразил Гучков, — мы уже давно порвались с гегемонией французских масонов, ибо у нас, у русских, своя программа. более широкая, поверьте мне, и шкуры у нас покрепче, самые высокой выделки, почти дубленная. Жизнь в России и без того сложная, — отвечал я. Так стоит ли осложнять ее розенкрейцерскими выкрутасами времен Очаковой или покорение Крыма? Сейчас война, — рассудил я. И Екатерина Великая правильно сделала, что во время войны со шведами и турками пересажала своих масонов за решетку. чтобы не вредили своими связями с врагами России. «Вот мы и добиваемся мира!» — ляпнул Гучков. «А зачем вам понадобился мир?» — спросил я. «Чтобы не было войны». У нас, получается, детский разговор. Но я всегда был далек от пацифизма. Не Россия напала на Германию, а Германия напала на Россию. В таких случаях мне, русскому офицеру, надо воевать». а не думать о символическом значении треугольника или розового креста мальтийского рыцаря Кадуша. Некрасов словно от сладкой дремоты. Видно, вы начитались с Тира Соколовской, которая с того и кормится, что не умеет разгадывать, сколько будет дважды два. Между тем все гораздо сложнее. Интернациональная надстройка масонов, всего земного шара, способно разрушить узкополитические козни продажных правительств. На этот вызов я решил не отвечать. «Вы, я вижу, плохо относитесь к нам, политическим лидерам будущей России», напрямик спросил Гучков. «А почему я должен относиться к вам хорошо?» Почти все политики, наобещав целый короб всяческих благ, молочные рейки и кисельные берега, потом, до самой смерти, объясняют народу, что они хотели сделать и каковы причины, помешавшие им исполнить свои обещания. Между тем, полнота политической власти не всегда влечет за собой и полноту ответственности. — Вы монархист? — вдруг спросили меня. — Неубежденный. Всегда был далеко от людей, которых еще протопоповакум именовал шишами антихристовыми, и я приму любой строй, лишь бы он был угоден народу. — Может быть, вам близки замыслы социалистов? — Тоже нет, — отвечал я. — Социалисты требуют распределения жизненных благ из принципа всем поровну, но я сторонник древней латинской формулы каждому свое. Некрасов молчал. Но почему-то даже молчащий он казался умнее Гучкова, и я повернулся к Некрасову. — Вы ошиблись во мне. Что честно, то не таится света. А что несет зло, то прячется в потемках. Если бы помыслы масонского братства были столь чисты, так они были бы всем известны. Ведь не желают быть тайными общество народной трезвости или союз взаимопомощи зубных врачей. Извините, господа. Я уже дал присягу, входя в состав русской армии, и вторую клятву давать не намерен. Честь имею. Гучков с Некрасовым переглянулись.